Времена были слишком насыщены событиями, чтобы кто-то вспомнил о пропавшей маленькой девочке. По-прежнему в округе ходили слухи о том, что болотные духи пожирают детей, но о дочери кузнеца в этой связи уже не говорили. Имя сэра Майлза тоже давно уже было предано забвению. Люди сэра Томаса Беккетта Исчезли в одну ночь, когда и господин впал в немилость у короля. Гневая на Беккета за предательство, Генрих II лишил своего друга и советника прав на Орфорд. Когда земля отошла королю, тот очень быстро выстроил здесь замок, затратив на это огромные средства. Говорили, что, возведя замок, он хотел утвердить свое могущество. «Хьюбиго», владевший частью территории Восточной Англии, начиная от Фрамлингхама, должен был ощутить силу короля. Хотя на строительство замка были выделены большие средства, жители Орфорда так и не дождались визита своего короля. После того, как три года назад Томаса Беккета убили в Контерберийском соборе, а в этом обвиняли короля, Большинство англичан охладели их королю Генриху. Люди со всей страны совершали паломничество в Кантерберийский собор, чтобы почтить память Томаса Беккета. Чем чаще при этом происходили чудеса, тем больше людей устремлялось к его могиле. Хотя жители Орфорда его никогда не видели, они гордились своим бывшим господином. Ходили слухи, что Беккета причислили к лику святых, а короля, якобы виновного в его убийстве, называли тираном-безбожником, место которому в преисподней. Роза с Жаном, как и люди во всей стране, часто спорили о том, виновен ли король. Элен это было в сущности все равно. Она никогда не видела ни Томаса, Беккета, ни короля. Так откуда же она могла знать, кто из них хороший, а кто плохой? Единственным из королей, кого она до сих пор имела счастье лицезреть, был молодой Генрих, король без власти. Пару раз она видела его на турнирах в Нормандии, правда, издалека, да и Гийом рассказывал о нем, пусть и немного. Он говорил, что Генрих был молодым расточительным мужчиной, которому очень хотелось стать героем, как и всем дворянам его возраста, подумала тогда элен Впрочем, она не могла на основании этого судить о его способности управлять страной, да ее это и не касалось. Когда отец молодого короля умрет, Генрих сын, так или иначе, будет управлять своим огромным королевством. К тому же ему не придется брать на себя всю ответственность, ведь у него есть советники гофмаршалы, Он с возрастом научится справляться со своими обязанностями, как это происходило со всеми королями. Элен ничего не знала о временах, когда правили предшественники короля Генриха II. Она не жила при короле Стефани, а звучавшие из уст стариков истории о беспорядках и вечной войне между Стефаном и Матильдой казались легендами, У Элен была четкая цель. Однажды выковать меч для короля Англии. А кто будет этим королем, не имело никакого значения.